Хорошо бы хоть что-то прояснить, пока Ренесме не начала задавать вопросы. Подготовиться. Обрести крошечный лучик надежды, который позволит не улыбнуться и не напугать заодно и дочку. Лицо как будто окаменело, превратилось в маску, которая так и продержалась до утра. Смогу ли я теперь когда-нибудь улыбаться? В углу косматой горой громоздился храпящий и вздрагивающий во сне Джейкоб. Сэм уже в курсе, волки готовятся. Только что эта подготовка даст кроме неминуемой гибели, когда они разделят участь моей семьи. Солнечные лучи, проникнув в комнату сквозь задние окна, заиграли на коже Эдварда. С того самого момента, как умчалась Элис, я, не отрываясь, смотрела ему в глаза. Мы просидели так всю ночь, пытаясь наглядеться на самое дорогое, на то, без чего ни ему, ни мне не жить друг на друга. Солнце коснулось и моей кожи, и я увидела собственное переливающееся отражение в наполненных болью глазах Эдварда Брови чуть дрогнули, губы едва заметно изогнулись. — Элис, — произнес он. Голос напоминал треск тающего льда. Остальные тоже капельку оттаяли, самой мало стежили, зашевелились. — Долго она как? — удивленно пробормотал Роуз. — Где ее носит? — Эмит шагнул к двери. Эсми придержала его, положив руку на плечо. — Сейчас лучше не отвлекать. Она никогда так надолго не исчезала. Застывшую маску, в которую превратилось лицо Эдварда, исказил новый страх. Он вдруг вздрогнул Карлай, А что, если если они нанесли упреждающий удар? Элис успела бы увидеть, что за ней кого-то послали? Все мои мысли заполнило лицо Ару с прозрачной пергаментной кожей. Ару, который видел Элис насквозь до последнего изгиба, который знает все, на что она способна. Эммет выругался. Слишком громко, потому что Джейкоб с рычанием поднялся на ноги. Во дворе эхом откликнулась стая. Вокруг меня все пришло в движение. «Побудь с Ренесми!» Едва не сорвавшись на виск, крикнул я Джейкобу и вылетела наружу. Силой я по-прежнему превосходила любого из членов семьи, поэтому воспользовалась преимуществом, чтобы вырваться вперед. В несколько прыжков я оставила позади Эсми, еще через пару шагов Розали. Я летела стрелой через густую чащу, пока не догнала Эдварда и Карлайла, «Могут ли они застать ее врасплох?» — рассуждал Карлайл ровным голосом, как будто не мчался всю прыть, а стоял без движения. «Не вижу, как», — отозвался Эдвард. «Однако Аро знает ее лучше нас всех, лучше меня». «Может, это ловушка?» — подал голос Эммет. «Может. Но других запахов, кроме Элис и Джаспера, тут нет. Куда они побежали?» След изгибался широкой дугой. Сперва на восток от дома, потом на другом берегу реки, вдруг резко уходил на север а потом через несколько километров снова поворачивал на запад. Мы по второму разу перемахнули через реку, все шестеро с секундным интервалом. Эдвард, целиком обратившись во внимание, возглавлял погоню. «Чуете след?» — окликнула Эсми через пару мгновений после того, как мы перепрыгнули реку. Она бежала последней по крайнему левому флангу и сейчас указывала рукой на юго-восток. «Главное не потеряйте!» — Мы почти у границы Квилицких земель, — предостерег Эдвард, — и не разбредайтесь. Посмотрим, куда они повернули, на юг или на север. Границу владений я помнила не так четко, как остальные, но с востока отчетливо тянуло волчьим запахом. Эдвард и Карлайл по привычке замедлили бег, и, поводя носом из стороны в сторону, пытались определить, куда свернет след. Вдруг волчий запах стал резче, а Эдвард вскинул голову и остановился, как вкопанный, «Остальные тоже замерли». «Сэм?» — ровным голосом произнес Эдвард. «В чем дело?» «Сэм вышел из-за деревьев и быстрым шагом двинулся нам навстречу в человеческом облике, но в сопровождении двух волков — Пола и Джареда. С нами он поравнялся не скоро, Его человеческая медлительность выводила меня из себя. Только лишнее время на тревожные раздумья. Я хотела действовать, а не стоять сложа руки. Найти Элис, прижать к себе, удостовериться, что она в безопасности». Лицо Эдварда вдруг покрылось мертвенной бледностью, и стало понятно, что он прочитал мысли Сэма. Тот, не глядя на него, обратился прямо к Карлайлу. Сразу после полуночи сюда примчались Элис и Джаспер, попросили допуск на нашу территорию, чтобы добраться до океана. Разрешение я дал и сам проводил их до берега. Они бросились в воду и больше не возвращались. По дороге Элис настоятельно просила ни в коем случае не сообщать Джейкобу, что я ее видел, пока не переговорю с вами. Мы условились, что я дождусь вашего поискового отряда, тут и передам эту записку. Элис велела слушаться ее беспрекословно. От этого зависит жизнь всех нас».